Очень погано. Хотя бы Буддо пришел, что ли? Буддо пришел через час, и чертыхая сел на койку. Он был чем-то очень расстроен. — Что такое? — спросил Зибин. Буддо взялся со столокружку с холодным чаем и стал пить. — Да что? — ответил он сердито. — Вот пять часов продержали. Какой-то новый лупастый объявился. Я его и не видел никогда. Глаза, как у барана. С кем вы вели еще антисоветские разговоры? Почему вы не назвали еще такого-то и такого-то, Петрова, Иванова, Сидорова? Мы знаем, что вы с ними делились своими антисоветскими планами. Какими? Спрашиваю, какой то матери, планами. Что я, лагерь хотел взорвать или в Америку на лагерной кобыле ускакать? Какими же такими планами? И называет ведь сволочь только тех, кто должен... Освободиться в этом году. Начал я что-то говорить, а он как вскочит, как кулачищем грохнет. А кулачище у него с хороший чайник. Ах, ты все еще наеешься, ты еще не разружился, гад, не встал на колени, так мы тебя, гада, по воентрибуналу проведем на девять грамм. Пиши сейчас же все, а как писать? Напишешь, тем сразу новый срок и на лесоповал. Они и студентов, здоровяки. Таких там только подавай. Пописать придется. Ничего не поделаешь. Так значит, вы хотите, — крикнул Зыбин. Ой, хоть вы-то не кричите. Болезненно поморщился Буддой и дотронулся до виска, и так голова разламывается. Да нет, еще пока окреплюсь. Да что толку? Ну, не попишу. Подведут их под ОСО. — И все. Те же пять или восемь лет, а ведь пройти по ОСО — это уж самое последнее дело, так вот ты думай. — Хочешь, как лучше, а выйдет как хуже. Ах! Он махнул рукой, лег, вытянулся и закрыл глаза. Наступило минутное тяжелое молчание. Звибин робко спросил. — А что такое ОСО? «Как вы этого не знаете?» — поднял голову Буддо. «Какой же вы научный работник? О-со!» «Особое совещание. Это такая хитрая машинка, что вот мы сидим тут, а она штампует наши судьбы там, в Москве. И все пять-восемь-десять лет». Пять-восемь-десять и распишитесь, что читали. Как штампует? Даже не взглянув на меня? «Ха, а что им на вас глядеть? Усмехнулся Буддо. Что вы за зрелище такое? У них там чать на это балеринки есть. А насчет того, что они там, а вы тут, то не беспокойтесь, было бы дело. А дело ваше привезут и положат, и доложат. И проект решения зачитают, а они его проголосуют, и все. Секретарь запишет, машинистка напечатает, и летит туда, где золото роют в горах, а там дадут вам машинку ОСО, две ручки, одно колесо, и гоняй ее до полной победы социализма в одной стране. Ну что вы на меня так глядите, что вам еще тут непонятного? Постойте, постойте. Зыбин провел рукой по лицу. Вы говорите, в Москве вынесут решение. «Но ведь в Уголовном кодексе ясно сказано, что приговор выносится судом по данным предварительного следствия, проверенным в зале судебного заседания. Это я сам читал сам, так как же они будут проверять без меня? Не понимаете?» — усмехнулся Буддо. «А я вот другого не понимаю. Как вы, научный работник, слушаете одно, а спрашиваете про другое? Я вам толкую о совещании, а вы меня спрашиваете про суд. Да какой же к бесу суд?» когда несут о совещание, особые совещания при Народном комиссариате в Москве. А человек там осуждается без судей, без статей, без свидетелей, без следствия, без приговора, без обжалования. Слушали, постановили, литера ему в зубы и... Все. А как по литеру отправляют? Значит, все-таки не в лагеря? Буддо болезненно усмехнулся и покачал головой. Ох, горе вы мое! По литеру он поедет. Не по литеру, а по литере, то есть по буквам, а литеры тоже бывают разные.